Глава 7. Рецепты блюд с чесноком со всего мира. Благодаря своим занятиям медициной и ботаникой за последние 19 лет я побывал почти в 36 странах. В процессе ознакомления с сотнями народных целебных средств я собрал и множество прекрасных кулинарных рецептов. Просмотрев свою коллекцию, я решил включить в эту книгу самые лучшие из тех, что содержит чеснок. Старинная поговорка «Еда — твое лучшее лекарство» права. Эти блюда не только очень вкусны, но еще и полезны для здоровья.